Глава 28 восьмая Самым странным в причудливом течении человеческой жизни, пожалуй, является то, как внезапно и непредсказуемо происходит событие, что всего за какой-то день или час сеют полный хаос там, где недавно царил покой, и превращают в руины то, что когда-то казалось надежным кровом. Словно землетрясение, они врываются в обыденный распорядок повседневной жизни, круша наши надежды, разбивая нам сердца и развеивая наши радости пеплом и прахом отчаяния. И эти разрушительные беды обычно приходят на фоне кажущегося благополучия, без малейшего предупреждения и с яростью внезапно налетевшей песчаной бури. Обычно они проявляются неожиданным, почти мгновенным неизвержением отдельных столпов общества, некогда бывших первыми среди равных себе и светочами для всего мира. Мы видим это в капризах судьбы королей и политических деятелей, что в один день могут впасть в немилость. И грандиозная перемены наступает со столь необъяснимой быстротой, что уже не кажется удивительным появление религиозных сект, члены которых иногда в дни полного благоденствия облачаются в рубища, посыпая голову пеплом, и молятся. «Направь нас, Боже, в те злые дни, что скоро грядут». Умеренность стоиков, считавших, что горе и радость – суть проявления безбожного, и стремившихся держаться где-то посередине между этими противоположными состояниями, не предаваясь ни неумеренным удовольствиям, ни безудержной меланхолии, явно была полезной чертой характера. Я, глубоко несчастный внутри, но внешне довольный своей жизнью в роскоши, стал искать в ней утешение, пытаясь отстраниться от своих несчастий, забыть о них. И настолько преуспел, что день ото дня становился все большим материалистом, отдыхая телом, черевоугодничая, попивая дорогие вина и потворствуя своим желаниям, постепенно утратив всякую охоту прилагать какие-либо умственные усилия. Более того, Я, сам того не сознавая, научился терпеть и сносить порочность натуры своей жены. Да, я уважал ее меньше, чем турок-наложницу на в своем гареме, но, подобно турку, я получал некое варварское наслаждение, обладая ее красотой. Чувствуя его и порождаемую им животную страсть, я был вполне доволен собой. Так что, по меньшей мере, на некоторое время я пребывал в дремотном довольстве, словно сытое животное после случки. Я считал, что только колоссальная финансовая катастрофа в масштабе всей страны способна повлиять на мое богатство и потому не считал нужным утруждать себя полезными делами. Но пить, есть и веселиться по заветам Соломона. Всякое движение мысли во мне прекратилось. Теперь у меня не возникало и мысли о том, чтобы вновь взяться за перо, пытаясь достичь еще большей славы. Дни я проводил, раздавая приказы слугам, С удовольствием тиранил по пустякам садовников и конюхов и вообще невероятно важничал, делая вид, что проявляю терпимость и великодушие ко всем, кто на меня работает. Я очень хорошо знал, что мне следует делать. Я не напрасно изучал обычаи сверхбогатых. Мне было известно, что богат чувствует себя в наивысшей степени добродетельным, справляясь у кучера здоровья его жены и посылая ей пару фунтов на одежду для новорожденного. Вся болтовня о сердечной доброте и щедрости миллионеров обычно сводится к подобному. И когда я, праздно шатаясь по своему парку, встречал ребенка своего привратника, неизменно давая ему по шесть пенсов, я чувствовал, будто достоин занять место в раю Одесную Всемогущего. Так высоко я оценивал собственное великодушие. Однако Сибил никогда не волновала подобная благодеятельность. Она ничего не делала для наших бедных соседей. Однажды приходской священник имел неосторожность обмолвиться, что среди его павствы нет большой нужды благодаря неиссякаемой доброте и внимательности мисс Клэр. С тех пор Сибилла не помышляла о том, чтобы предложить свою помощь. Время от времени ее грациозная особа появлялась в коттедже Лилии, где проводила около часа в компании его веселой и прилежной владелицы. Иногда белокурая писательница обедала с нами или мы пили после обеденной чайной лужайки в тени раскидистых вязов. Даже будучи законченным себе я видел, что во время этих визитов она вела себя неестественно. Конечно, она всегда была очаровательной и веселой. Воистину, лишь тогда я мог отчасти забыться и забыть о своем невероятно раздутом эго. Живость ее манеры, мелодичный голос, наряду с ее обширными знаниями о книгах, людях и всем прочем, возносили ее на высоту, недоступную ни мне, ни моей жене. И все же иногда я замечал ее скованность, и во взгляде ее глаз, смотревших на пленительную Сибил, таились боль и тревога. Однако я почти не обращал внимания на такую мелочь, все больше и больше угождая своей плоти, все глубже погружаясь в забвение неги, не думая о том, к чему это приведет меня в будущем. Я понял, что быть абсолютно бессовестным, бессердечным и бесчувственным значит всегда иметь здоровый аппетит и хорошее самочувствие. На то, чтобы думать о бедах других и пытаться творить добро, приходится тратить столько времени и сил, что это верный способ заполучить несварение желудка. Я видел, что ни один миллионер или относительно состоятельный человек не жертвует своим пищеварением ради доброго дела для бедноты. Извлекая урок из примера, поданного обществом, я тщательно заботился о собственном пищеварении, следя за тем, как готовятся и подаются мои обеды, равно как и затем, как одевается моя жена для этих обедов. Последняя в высшей степени потакала моему самолюбию. Когда я видел, с какой роскошью подчеркнута ее красота, я пожирал глазами ее прелести так же жадно, как пожирал трюфели или искусно приготовленную дичь. Я никогда не задумывался о строгости и неприложности закона от всякого, кому дано много, много и потребуется. Фактически, он был мне вообще незнаком так как Новый Завет был последний из всех книг на свете, который я бы притронулся. И пока я сознательно заглушал в себе голос совести, голос то и дело тщетно призывавший меня вести достойную жизнь, над головой моей сгущались тучи, готовые внезапно разразиться ужасным, внезапным и пугающим, как сама смерть, несчастьем, как бывает с теми, кто не желает понимать природу их причин. Ведь смерть всегда так или иначе пугает нас, несмотря на то, что сопровождает нас всегда и повсюду. К середине сентября у уиллоус прибыл мой сановный гость королевских кровей и провел у меня неделю. Разумеется, ясно, что когда принц Уэльский оказывает кому-то честь своим визитом, право выбора тех, кого он будет там принимать, принадлежит исключительно ему. Так он и поступил. И я оказался в странном положении, будучи обязанным развлекать тех, кого совершенно не знал. Тех, кто по сомнительному обычаю высшей десятки смотрел на меня лишь как на обладателя миллионов, угождающего их аппетитом. Свое внимание они уделяли Сибил, что благодаря своему происхождению и знакомствам считалось одной из них. А я, хозяин поместья, невольно оказался в тени. Однако моей гордыне льстило то, что я развлекал особу королевской крови, и самоуважение во мне было меньше, чем в отъявленном негодяе. Я был рад, что по сто раз в день меня унижали, тревожили и беспокоили великие мира сего, свободно расхаживавшие по моим владениям и пользовавшиеся всей роскошью моего гостеприимства. Многие считают, что развлекать аристократов почетно, Я же, напротив, полагаю, что это не только унизительно для независимого мужчины, но и невероятно скучно. Эти высокородные субъекты с большими связями большей частью невежественны и лишены живости ума. Они не способны поддерживать беседу, из разговора с ними ничего не подчерпнуть. Это скучная публика с раздутым самомнением, ожидающая, что везде, где бы они ни появились, их ждет приятное и беззаботное времяпрепровождение. Из всех гостей, посетивших Уиллоусмир, приятно было угождать одному лишь принцу Уэльскому. Страдая от бесчисленных оскорблений, причиняемых другими гостями, я был рад уделить ему внимание, пусть даже ненадолго, так как манеры его всегда отличались деликатностью и любезностью, что является наилучшим свойством истинного джентльмена, будь он принцем или крестьянином. Из дружелюбия однажды он направился с визитом к Мэйвис Клэр и вернулся в весьма добром расположении духа, какое-то время говоря только об авторе противоречий и о ее успехах на литературном поприще. Я попросил Мэйвис присоединиться к нам еще до того, как приехал принц, будучи уверенным в том, что она не откажется быть в числе представленных ему гостей. Но она не приняла моего предложения, искренне попросив меня не настаивать на этом. «Принц мне нравится», — сказала она. Он нравится всем, кто его знает, но мне не всегда по нраву те, кто его окружает. Уж простите мне мою искренность. Принц Уэльский — светский магнит, притягивающий всех, кто не умом, так богатством способен протолкнуться в его свиту. Я же не любительница толкаться и желаю находиться в обществе случайных людей. Можете считать это проявлением моей неправедной гордыни или строптивости, как скажут наши американские собратья. Но уверяю вас, мистер Темпест, что больше всего, даже больше, чем свои успехи в литературе, я ценю свою независимость и не хочу, чтобы у кого-то даже по ошибке возникла мысль о том, что я только и жду, чтобы смешаться с толпой лицемеров и приспособленцев, только и ждущих возможности воспользоваться добродушием принца. И поступив согласно собственным намерениям, она оставалась в уединении в своем цветущем зеленом гнездышке всю неделю, пока в моем доме шло веселье. Вследствие чего, как я уже упоминал, принц, в сопровождении своего конюха, просто взял и отправился к ней в гости, где, насколько я могу судить, с удовольствием наблюдал за кормежкой рецензентов и их распрями. Как бы мы ни желали видеть принца Риманеза, он не явился. Мы получили от него телеграмму с извинениями из Парижа. К ней прилагалось написанное в свойственной ему манере письмо, гласившее. «Мой дорогой Темпест, вы весьма любезно включили меня, своего старого друга, в список приглашенных на встречу с его королевским высочеством, и мне лишь остается надеяться, что вы не сочтете за грубость мой отказ. Мне до смерти надоели королевские особы. За всю свою жизнь я столько их повстречал, что их общество мне наскучило. Положение их неизменно со времен славного Соломона и до нашей благословенной эпохи королевы Виктории». Хочется каких-то перемен. Во всяком случае, так хочу я. Единственным из монархов, пленявшим мой ум, был Ричард Львиное Сердце. Было в нем нечто незаурядное и поразительное, и с ним было бы интересно побеседовать. И Карл Великий, как выразился бы современный вульгарный юнец, был весьма недурен. Что же до остальных, Анфико. Фига. Пустое место. Итальянский. Много говорится о ее величестве Елизавете, настоящей ведьме, стерве и, к тому же, кровожадной. Главным достижением ее правления был Шекспир, ведь по воле его мысли плясали, как марионетки и короли и королевы. Хотя бы этим я похож на него. Вам придется похлопотать, чтобы развлечь ваших гостей. Я полагаю, что они перепробовали все на свете и остались недовольны, и сожалею, что не могу предложить вам ничего нового. Ее светлость герсогиня Рипидрайдер обожает, когда четверо крепких, благородных и благоразумных джентльменов перед сном подбрасывают ее вверх на столовой скатерти. Положение не позволяет ей появляться на сцене мьюзик-холла, а эта невинная безвредная детская забава дает ей возможность продемонстрировать свои ножки. Она резонно считает их слишком изящными, чтобы прятать их под платьями. Вижу в вашем списке леди Баунсер, любительницу жульничать в карточных играх. На вашем месте я бы посодействовал ей, так как оплатить счета своего портного она сможет, лишь выиграв некую сумму у Уиллоусмире. Она запомнит это, и дружба с ней принесет вам пользу в обществе». Достопочтенная мисс Фитцгендер, славящаяся своей добродетельностью, в силу определенных причин жаждет выйти замуж за лорда Нудлса. И если вам удастся обстряпать это дельце, пока ее мать не вернется из официальной поездки в Шотландию, вы окажете ей добрую услугу и позволите избежать светского скандала. Чтобы скоротать досуг мужчин, я предлагаю стрельбу, азартные игры и неограниченный доступ к сигарам. Принца вам особо развлекать не придется, он достаточно умен, чтобы самому находить себе занятия по вкусу среди сумасбродов и лицемеров в своем окружении не присоединяясь к их жалким увеселениям. Он крайне наблюдателен и, должно быть, получает бесконечное удовольствие, изучая людей и их повадки, что делает его достойным претендентом даже на английский трон. Я говорю «даже», так как пока не перевернулись великие песочные часы времени, этот трон величайший из земных. Принц все видит, все понимает и втихую презрительно смеется над выходками герцогини Репидрайдер, причудами леди Баунсер и притворной скромностью нервной добродетельной мисс Фицгандер Больше всего она ценит отсутствие всяческого раболепия, искренность манер, ненавязчивую гостеприимность, простоту речи и полную непринужденность. Запомните это, и, быть может, мой совет вам пригодится. Из всех особ королевской крови, что в данный момент находится на этой жалкой планете, больше всего я уважаю принца Уэльского, И именно по этой причине я не намереваюсь докучать ему своим обществом. Я прибуду Уиллоу в Смир, когда ваш королевский прием закончится. Выражаю свое почтение вашей прекрасной супруге, леди Сибил, и поверьте, что я ваш, пока вы этого желаете. Лучо Риманес. Письмо рассмешило меня, и я показал его жене, но она не смеялась. Она прочла его так внимательно, что это слегка удивило меня. И когда отложила его, в ее глазах я заметил странный отблеск боли. «Как он всех нас презирает!» — проговорила она. «Какое пренебрежение кроется за каждым его словом! Разве вы этого не видите?» Он всегда был циником. Безразлично ответил я. «Ничего другого я от него не жду. Ему известны привычки некоторых женщин, что прибыли сюда задумчиво продолжала она. Он как будто читает их мысли и намерения на расстоянии. Она нахмурилась и некоторое время пребывала в мрачных раздумьях. Я не стал продолжать разговор, будучи слишком занятым приготовлениями к прибытию принца, чтобы заботиться о чем-то еще. И как я уже упоминал, явился принц, один из любезнейших людей, с достоинством выдержавший все предусмотренные планом развлечения для его особы и отбыл учтиво поблагодарив за оказанное гостеприимство, оставив нас, как часто бывало и с другими, очарованными его благодушием, которое ничто не поколебало. Когда он покинул имение и вся компания разъехалась, мы с женой снова остались вдвоем, и дом погрузился в тишину и запустение, словно предчувствуя надвигающуюся беду. Сибил тоже ощущал это, и хотя ни один из нас не делился друг с другом своими переживаниями, я видел, что она так же подавлена, как и я. Она чаще стала навещать прилежную световолосую хозяйку коттеджа Лили, и мне казалось, что нрав ее смягчался. Ее голос звучал тише, ее взгляд был задумчивым и нежным. Как-то вечером она сказала мне, «Джеффри, я думала о том, что, может быть, в жизни все-таки есть нечто хорошее? Если бы я только могла понять, что, и жить так». Но вы последний из тех, кто может мне в этом помочь. Я сидел в кресле у открытого окна и курил, и взглянул на нее удивленно из доли негодования. «О чем вы, Сибил? Вы, конечно, знаете, что я всегда желаю видеть вас с лучшей стороны. Многие из ваших идей мне отвратительны. Прекратите!» Отрезала она, сверкнув глазами. «Говорите, мои идеи внушают вам отвращение? И что же вы, мой муж, сделали, чтобы это изменить?» Разве вас не одолевают те же животные страсти? Разве вы не предаетесь им так же охотно? Какой пример вы подаете мне день ото дня? Вы здесь хозяин, вы властвуете здесь высокомерно, как позволяет вам ваше богатство. Объедаетесь, напиваетесь и спите, и развлекаете своих знакомых, поражая их роскошью, в которой купаетесь. Вы читаете, курите, стреляете и катаетесь на лошади, вот и все». Вы самый обыкновенный человек. Вас нет ничего выдающегося. И вас заботит, что со мной не так? Вы терпеливо, с великой любовью пытаетесь привить мне иные ценности, благороднее тех, что я сознательно или бессознательно впитала? Вы пытаетесь привести меня, грешную, обуреваемую страстями, заблудшую женщину к моей мечте, светлой мечте о вере и надежде, что способна подарить мне покой? И вдруг, зарывшись лицом в диванные подушки, Она разразилась слезами. Я вынул сигару изо рта, беспомощно уставившись на нее. После ужина прошло около часа. Стоял теплый и спокойный осенний вечер. Я хорошо поужинал и выпил. Голова моя отяжелела и меня клонило ко сну. — Боже мой! — пробормотал я. — Сибил, вы не понимаете, о чем говорите. Наверное, у вас истерика. Она вскочила с дивана. И расхохоталась, как безумная. Слезы на ее щеках исчезли, словно их высушила кровь, бросившаяся ей в лицо. «Так и есть!» — воскликнула она. «Истерика, вот и все!» Ей объясняются все движения женской души. Женщине не положено чувствовать то, что не излечить нюхательной солью. Болит сердце — чепуха, ослабьте ей корсет. Отчаяние, чувство собственной греховности и несчастья — чушь. Смажьте ей виски уксусом. Угрузение совести? Для этого нет ничего лучше шатырного спирта. Женщина-игрушка, хрупкая игрушка в руках дурака. Когда она сломается, выкиньте ее, с ней все кончено. К чему пытаться собрать воедино эти никчемные осколки?» Она осеклась, задыхаясь, и не успел я собраться с мыслями и найти, что ответить, как высокая тень заслонила свет в створчатом окне, и послышался знакомый голос. Могу ли я по праву дружбы войти без предупреждения? Я вскочил с кресла. «Риманес!» — вскричал я, сжав его руку. «Нет, Джеффри, сперва я отдам дань должного ей!» — ответил он, высвободив руку, и приблизился к Сибил, застывшую в странном порыве. «Леди Сибил, рады ли вы меня видеть?» «И вы еще спрашиваете?» — спросила она с очаровательной улыбкой, тоном, в котором не осталось и следа от порывистости и волнения. «Более чем!» Она протянула ему руки, и каждую он поцеловал. «Вы и представить не можете, как я хотела снова увидеть вас!» «Должен извиниться за свой внезапный визит, Джеффри», сказал он, повернувшись ко мне. «Я шел от станции, и, проходя мимо вашей чудной аллеи, усаженной деревьями, я был так поражен ее красотой и невероятным покоем, царившим вокруг», что я решил заглянуть к вам и посмотреть, нет ли вас поблизости. Оказавшись у этой символической двери, я не разочаровался, обнаружив вас, как и ожидалось, наслаждающимся обществом друг друга. Самую счастливую и благоденственную пару из всех, которой мне бы стоило завидовать, не будь я безразличен ко всему мирскому счастью. Бросив на него взгляд, я увидел, что он смотрит на меня с полнейшей невозмутимостью, и заключил, что он не слышал патетическую тираду Сибил. «Вы обедали?» — спросил я, держа руку на колокольчике. «Да, спасибо. В городке Лиммингтон меня ждал великолепный ужин из хлеба, сыра и эля. Знаете, я устал от роскоши и нахожу простую пищу необычайно вкусной. Вы необычайно хорошо выглядите, Джеффри. Не обижайтесь, но я скажу вам, что вы стали куда как дородные. А дородность...» признак настоящего земельного аристократа, что в будущем станет подобен своим уважаемым подогреческим предкам. Я улыбнулся, но без особого удовольствия, так как неприятно, когда вас называют дородным при красавице, на которой вы всего три месяца как женаты. «А вы не набрали ни фунта плоти?» Я вяло попытался отшутиться. «Да», — согласился он, — его элегантная стройная фигура заняла кресло рядом с моим. Таскать повсюду эту плоть довольно утомительно, а избыток ее стал бы для меня сущим наказанием. Как сказал в один жаркий день неблагоговейный, хоть и благочестивый Сидни Смит, «Мне следует держаться своих костей или стать бесплотным духом, подобно шекспировскому Ариэлю, если бы это было возможно и допустимо». «Но как же замужняя жизнь пошла на пользу вам, леди Сибил?» Взгляд его прекрасных глаз задержался на ней с явным восхищением. «Я увидел, как она зарделась в явном смущении. Когда вы прибыли в Англию?» — спросила она. «Вчера», — ответил он. «Я пересек Ла-Манш на своей яхте, выйдя из Анфлера. Должно быть, вы, Темпест, не знали, что у меня есть яхта». «Вам стоит как-нибудь прокатиться на ней. Это быстрое судно, и погода стояла прекрасная». «Амель с вами?» — спросил я его. «Нет. Я оставил его на яхте. На пару дней я сам себе лакей, как говорят простолюдины». «На пару дней?» — повторила Сибил. «Но вы же не уедете так рано. Вы обещали остаться у нас надолго». «Вот как». Его томные глаза все еще пристально смотрели на нее с восхищением. Но время, моя дорогая леди Сибил, искажает наши мысли, и я не уверен, что вы и ваш высокочтимый муж по-прежнему придерживаетесь того же мнения, что и в первый день вашего свадебного путешествия. Быть может, сейчас вы во мне не нуждаетесь?» Тогда я не обратил внимания на то, как многозначительно прозвучали его слова. «Не нуждаюсь!» — воскликнул я. «Я всегда буду нуждаться в вас лучше!» «Друга подобного вам у меня не было никогда, и других мне не надо. Поверьте, и вот моя рука!» На мгновение его взгляд с любопытством задержался на мне. А затем он вновь обратился к моей жене. «А что скажет леди Сибил?» Спросил он тихо, почти ласково. «Леди Сибил скажет...» С улыбкой ответила она, и на щеках ее играл румянец. «Что она станет гордиться и радоваться тем...» что Уиллоу смерть станет вашим домом на любой срок, какой вы сочтете возможным, и надеется, хоть вы и прослыли жена ненавистникам, что вы смягчитесь ради хозяйки этого дома». Сопроводив эти слова шутливым поклоном, она вышла из комнаты в сад, где остановилась на лужайке невдалеке от нас. Ее белое платье мерцало в лучах осеннего закатного солнца. Луча, резко поднявшись с кресла, взглянул ей вслед, и его рука тяжко опустилась на мое плечо. «Бог мой», — тихо сказал он, — «идеальная женщина. Только невежа станет противиться ей». «Или вам, мой дорогой Джеффри?» Он искренне смотрел на меня. «С тех пор, как мы расстались, жизнь моя была сущим адом. Пора это исправить, ей-богу, пора. Мирное созерцание благочестивой супружеской жизни пойдет мне на пользу». Пошлите на станцию за моим багажом, Джеффри, и примиритесь с тем, что я остаюсь.